«Квартира. Перед очередным отъездом из Удельной, еще до войны, папа сказал, чтобы я поздоровался со всеми в квартире, и после здоровался каждый день. Я показал на кухню обложку новой мурзилки. На кого похоже? На раскрашенном кадре, перегнувшийся пополам Маяковский, на Красной площади мрачно любезничает с маленькой девочкой. «На Олимпия!» — хором ответила кухня.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 До Капельского Бернары жили еще лучше. При Люи мы снимали у Сретенских ворот в Доме страхового общества «Россия». Французская Бернариха, как малый театр, говорила по-старомосковски. принц «грыб». Уборную по-декаденски называла ватер От нее я впервые услышал древнее «Чижик-пыжик, где ты был, на фонтанке водку пил». Она помнила и другое такое же. «Маленький мальчик встал на диванчик, снял колпачок, пожалуйте пятачок». И охотно отождествлял себя с маленьким мальчиком, но не сразу понял, что «пожалуйте» не «пожалуйста». В войну дворовые дипломаты, голодные дети, звонили в парадную. «Здесь живет французская бабушка». бернареха выползала на сладкие звуки с черствой постилкой или линялой конфеткой. Когда-то она была проституткой, потом вышла замуж за коммерсанта Людвига Бернара. Это он назывался Льюи и имел французское подданство. Все интимное в доме, письма с марками, открытки с видами, паспорту фотографий было австро-венгерское. Бернхарт. Кухня шептала, что коммерсанта Льюи при строительстве дома Нирнзея рабочие скинули с лесов. В книжке о старой Москве соседки выискивали портрет Бернарихина отца, пристава Раскинда. Автор писал, что пристав Раскинд обирал на члежников хитрого рынка. Мама говорила, будто бабушкин брат, дед семён тоже коммерсант, давала Раскинду взятки. В Трехгорном у деда семёна в задних комнатах была запрещенная в войну Баккара. Приходила Бернарихина сестра, несчастная Августа, мумия, старая дева, точь-в-точь -точь англичанка из Чехова. Приходил Бернарихин брат Саша раскин из Непманов, до сих пор коммерсант, по-квартирному Шахермахер. Увидел в моих руках 5 сантимов Наполеона Третьего. Иностранная валюта! Коммерсант, он, видимо, был никудышный.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 Он кормился возле какой-то церкви, соседки над ним посмеивались, а он насмерть попал под трамвай. По нескольку раз в год Бернариха спрашивала мама «А вы знаете, что Божья Матерь была еврейкой?» У Бернарихи под подушкой лежали зацелованные карт-пасталь с Владимирской Божьей Матерью, в ладонь деревянный Николай Угодник, овальный финифтевый Трифон Мученик. Чистотой красок Тиффон Мученик потряс мое воображение. Мне остро недоставало яркости. Екатерина Дмитриевна, хористка из Немировича, подарила мне лаковый красный ярлык от американских чулок. Я не мог на него наглядеться. У Бернарихи, как ни у кого в квартире, были редкостные сокровища. В запертом книжном шкафу за занавешанными стеклами хранились... Вольфовский грим с золотым обрезом. Комплекты киногазет 20-х годов. Деревянная кофейная мельница с пружинище ручкой и выдвижным ящиком. Старинный пушечный паровоз. Собственно говоря, все это принадлежало Олимпию и предназначалось ему одному. Несмотря на табу Бернариха, давала мне почитать гримма. Тонька, жена Олимпия, не раз и надолго доверяла мне киногазеты, а на мельнице постоянно мололся кофе. Иногда Олимпий наглухо затворял дверь большой комнаты, не пускал на столе паровоз. Паровоз должен был бегать по рельсам и тонко свистеть. Сам я этого не видел. В коридоре над вешалкой вместо шапок и под вешалкой вместо калош лежали олимпиевы гимназические учебники, случайные книги, альбомчики с перерисованными цветными звездами «Рунич», «Максимов», «Полонский». За этим никто не присматривал, и мама по одной перенесла для меня в нашу комнату историю древнего мира, географию Российской империи, прощай оружие Хемингуэя. Бернарихины сыновья были художественными натурами. Младший Юльк, лишенец, учиться нигде не мог, женился на подслеповатой вдове богатого артиста Кузнецова, кажется, знаменитой Шванди, и вышел в помреже малого театра программках встречалась. Ведет спектакль Ю Бернар. Юлькин пасынок, сын Кузнецова Миша, воспитанный, поражал меня грубой трезвостью. Дают. Бери, бьют, беги. Тебе жалко? Жалко пчелки. Пчелка на елке, елка в лесу, лес за версту. Мы прочитали в Мурзилке. Лампа моя, говорю тебе я. Эта чернильница тоже моя. Жадина, заключил Миша.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 У нас в районе делали ударение на втором слоге. Заказывал два билета в ложу и после обеда выводил Тоньку на что-нибудь заграничное. Если перед началом сеанса играл Лацо Олах, ходили вечером за годи. Их любимая, невидимый идет по городу, обожаемый Гарри Пиль с подмигиванием, и индийская гробница, как выговаривала Тонька, Кондрат Вейт. Всерьез слушал Олимпия радио, театру микрофоном хат, малый, ленинского комсомола, инженер Сергеев, кому подчиняется время под каштанами Праги, губернатор провинции, жизнь в цитаделе, эстрадный концерт Миров и Дарский, Шуров и Рыкунин, монтаж и перетты, летучая мышь, Сильва, Холопка, Золотая долина и больше всего в конце 30-х-40-х был настоящий рассвет, музыкальная радиокомпозиция радиопостановки, много шуму из ничего, давным-давно, соломенная шляпка, бал Савойе. В постоянно открытую дверь большой комнаты было видно, как в неудобной позе Олимпий часами выстаивает, замерев под на всю квартиру черно-бумажной тарелкой. Кумиром его был актер Терехов, такой редкостной красоты, что мама его заподозрила. Евреи все красивые. И этого знаменитого Терехова снабженец Олимпий ухитрился зазвать в гости. Пока Терехов передней снимал калоши, мама успела показать ему набор открыток. Двадцатые годы. Терехов в разных ролях. Гость успел ахнуть. У него таких не было. Олимпий шикарным жестом пригласил его в комнату. Терехов пришел после спектакля, поздно, когда, по мнению кухни, гости, собиравшиеся на Терехова, все уже съели. Хозяйки много дней не могли уняться. Он пришел, а ему, ну, одна груша на блюдечке. Они эту грушу месяц, наверное, для него берегли. Гнилая совсем. Олимпия не любили, вернее, не любили в одно слово. Его подозревали бог знает в чем за дружбу с шофером из американского посольства. Нормальные люди с посольскими знать боялись. Обвиняли в разведении клопов. Клопы ползли от лежачей Бернарихи. В худшую зиму я за ночь убил больше сотни. Негодовали на службу в МПВО. Спасал от передовой. Как-то мама, забывшись, окликнула. «Олимпий Людвигович, вас к телефону!» И обмерла. Считалось, что полоумный сосед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 Америка полыхала летне-осенним жаром во всех киосках. Дорого, десять рублей, и боязно. Возьмешь? А вдруг что? Вожделенный, роскошно-прекрасный журнал попадал ко мне через тоньку, и я упивался и на бытием. Так все было ярко и непохоже. Стихи Сенберга картину Уайта, художественная фотография, современные города с многоцветными толпами, ультрамариновый фермер у вермильонного трактора, прекрасные чистых линий и цельных красок сковороды и кастрюли. Мама, когда мне было лет 14, пригласила Олимпия послушать две гостившие у меня пластинки Вертинского. Войти к нам он отказался и, страдая, слушал из коридора.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 В эти выкладки не попадаю я сам, малолетний. Все взрослые по определенному признаку, опускаю семейный, распределялись каждой твари по паре. Русские — мама и папа, украинцы — Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна, прочие славяне — Борис Федорович и Тонька, несостоявшиеся лимитрофы — Борис Федорович и Клара Ивановна, Евреи Бернариха и Олимпий, бывшие иностранные подданные они же, бывшие проститутки Бернариха и Клара Ивановна, из бывших Борис Федорович и Бернариха, кандидата наук Папа и Алексей Семенович, артистические натуры Олимпий и Екатерина Дмитриевна, Интеллигенты Борис Федорович Алексей Семенович, служащие Борис Федорович и Тонька, преподаватели Папа и Алексей Семенович, старые без пенсии Бернариха и Борис Федорович, учились в гимназии Мама и Олимпий, нигде не учились Клара Ивановна и Тонька, склочничали они же, действовали на нервы Бернариха и алексей Семеновича, устрашали Олимпий и алексей Семеновича.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 У кухни были свои словечки, старпёр, пердикуку, шедеврально. Свои клише выплевывают расписные, всегда про Бернариху, и из советских песен. Догадайся, мол, сама, согласно на медаль. Стишки басня Михалкова лица и бобёр. Загадка про трамвай. Один правит, один лайт, 20 избранных сидят, 90 масла давят, 20 смертников висят, 200 с завистью глядят. Свои нестрашные анекдоты Кавалер ухаживает «Вы такая интересная, вы не полька» «Я не полька, а Танька» «Полька срать пошла» Генеральская жена хвастается новым роялем Ей говорят, что у нее резонанса нет «Ничего, мой Ваня все купит, он и резонанс купит» Идут две расфуфыренные Про них говорят «крали» А они «Это не мы крали, это наши мужья крали» «Вокруг газ, в середине гадина. Что такое?» «Это моя жена в газовом платье». Вариант неуклюжий. «Это моя жена торгует газировкой». «Меняю жену сорокалетнюю на двух двадцатилетних». «Меняю жену на комнату». В военное время приходит иностранец в нашу баню. При входе ему дают кусочек мыла. Знаете, какой дают? Он говорит, что это? Ему говорят, это хорошее яичное мыло. А он скромно так. «Да мне, знаете, всему надо мыться». Рузвельт с Черчиллем говорят, «Мы вам помогали, вы нам за это после войны Крым отдайте». Сталин говорит, «Хорошо, только угадайте, какой палец средний» показывает им большой указательный и средний. Рузвельт думает, средний и есть средний. Черчилль думает, средний из этих трех указательный. А Сталин сложил три пальца и показал фигу. «На Черчилле планы и ждут Рузвельтата по образу революционного».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 Бетховен выпил чайковского, съел мисковского в сметане, стало ему хренников, ощутил он пучини, вышел во дворжик, остановился у ящика с мусоргским, присел на глинку, сделал бах, пошло гуно, но не могучая кучка, а девятая симфония Шостаковича. Не слышал ни одного анекдота от Клары Ивановны, даже не страшного. Она пересказывала «Филетен из газеты». У кухни было свое общественное мнение. Она бесстрашно разочаровалась новым гимном. Не как «Боже, царя храни», а надоевшая песня «Партия Ленина», «Партия Сталина», «Мудрая партия большевиков». «Интернационал хоть красивый был». Кухня участвовала во всеобщей тяжбе Лемешев-Козловский. Предпочтение никому не отдавалось, пока Козловский сам не нанес себе смертельный удар спел юродивого. Кухня ахнула, до чего дошел. На операх прямо из Большого кухня тонкачествовала, злорадно ловя шепот суфлера. Кухня вздрагивала каждый раз, когда радио произносило «Марина Козолупова, класс профессора Козолупова» специально для кухни транслировалась культурная и понятное ах истомилась усталая сын мой милый дорогой о дай мне забвеньья родная я тот кого никто не любит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 «Мою копеечку», «Несчесть алмазов каменных в пещерах», «Восток прекрасный сказочный край», «Сатин муслинки сея», Каким вином нас угощали, я собой хорош, мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, хожу по дворам, фигара здесь, фигара там, помнишь ли ты, мне все здесь на память приводит былое, красный фонарик при самом входе, привет тебе, приют невинный, о, мистер Браун, как рады мы вам, если ты хочешь знать, друг прелестный...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 Прямой принудассортимент. Хренников, Будашкин, гамоляка Мейтус, Подковырок, Брусиловский, Ряузов, Карелофинский композитор «Пергамент», Сирка Рикка, Ирма Яунзем, триобаяниста Всесоюзного радиокомитета в составе Кузнецов, Попков и Данилов, квартет имени Комитаса, еще квартет Жук, Вельтман, Гурвич и Гуравский и все на скрипке «Тягомотина! Жилы тянут!» после победных салютов, увертюры и концерт мастеров искусств. Козловский, Лемешев, Михайлов, Пирогов, Рейзен, Алексей Иванов, Андрей Иванов, Петров, Неллеп, Нарцов, Бурлак, Максакова, Преображенская, Шпиллер, Барсова, пантофель Понтофельничецкая, Шумская, Ирина Масленникова, Леокадия Масленникова, Хромченко, Арфенов, Александрович, Бунчиков, Лебедева и Качалов.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 Граф Борис Федорович Юркевич взял Клару Ивановну из заведения. В Советской Москве он был бухгалтером простого домоуправления. В Царской Варшаве следователем по особо важным делам. Кухня считала по особо важным, значит, Клара Ивановна вставала на дыбы. Особо важный, ну, уголовный, если кого убили. Как можно, Борис Федорович? Борис Федорович произносил, беспаспортный человек. Октябрьский переворот. Как и Бернариха знал, чижик-пыжик где-то был на фонтанке, водку купил Придя с работы, выпивал рюмку водки и заедал маленьким кусочком селедочки с луком для аппетита. Не ел, а медленно кушал, совочком отправляя серебряную ложку в полуоткрытый рот. У него, как у Олимпия, были салфетки с перламутровыми именными кольцами. Я за столом всегда спешил, обжигался. Мама назидала, ну, посмотри, как красиво кушает Борис Федорович. В квартире все с пристрастием знали, кто, что и как ест. Никого в квартире не трогали, потому что первым должны были тронуть Бориса Федоровича. Не трогали, потому что Клара Ивановна состояла в активе. На работу никуда не ходила, но получала гортовские отрезы и имела закрытый распределитель.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 «Никого не знаю. Целый день с ребенком. Вам, наверное, Клара Ивановна нужна?» «Да, я зайду позже». «Льгот льготами. Денег у юркевичи не было. Борис Федорович зарабатывал пустяки. Клара Ивановна чуть-чуть подрабатывала на швейной машине, но больше растарывалась услужить. Постирать белье, сбегать в магазин, прибрать комнату. За того, чья очередь, мыть коридор, уборную, кухню, плиту».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 Из окна Клары Ивановны я еще различал прозрачную, из колонн, башенку над ротондой Филиппа Митрополита. Году в 42-м, прочитав «Пионере школу разведчика», я стал на глаз прикидывать расстояние. Все казалось нелепо далеким. Прозрачная башенка существовала, я ее видел вблизи, но уже не из окон Клары Ивановны.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 Она и сказала, какая чудная погода, училась музыке три года, бритва. Граф Борис Федорович жил жизнью посредственного бухгалтера, но иногда спохватывался, набирал в библиотике Грибоедова классиков и на кухню сухо докладывал Алексею Семеновичу. А у Жуковского есть перла, не хуже Пушкина. Когда в сороковом присоединили Латвию, Клара Ивановна спела мне. «Курту-тецци, курту-тецци, гайли-те-ман!» Но от розыска родственников воздержалась. Ей хватало работы в активе. нота Нотабене, осенью 41-го года у Клары Ивановны просили, чтобы защитила, когда придут немцы. В голодное время Клара Ивановна и Борис Федорович прятали друг от друга продукты. Разыскивали и съедали. Заперев дверь, жилистая латышка лупила чедушного графа и вопила на всю квартиру. «Он меня бьет! Он меня бьет!» Алексей Семенович, Литвиненко и Екатерина Дмитриевна Матвиенко, курские уроженцы из переселенных при Екатерине, блюли честь нации и говорили по-русски с неслучайным распевом. Говоря по-русски, Алексей Семенович никогда не гакал, но аккуратно произносил «за утро». Кухню бесили ночные телефонные разговоры хохлов. Не потому что ночные, а по-украински. Кухня настаивала, что такого языка не существует. Алексей Семенович принимал вызов и высокомерно предлагал произнести по-украински «пятница». «Пятница». Не получалось ни у кого. Тогда заходили с другой стороны, за глаза. «Табуретка поясниму». «Пицц-рачник». «Хорь хорьковая, нарожь не придумаешь».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 Скорее просто, когда приспевало время. Клара Ивановна постоянно мыло скребла, чистила и не вылезала из грязи. Хохлушка подолгу пропадала в театре, и притом том комнатка литвинянок всегда сияла чистотой. Даже пыли не было, хотя стены ломились от книг.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 Приносила из театра новости. В центре оборвался эскалатор. Настоящая мясорубка. Однажды подарила две контрмарки. Но не в оперу, где пела в хоре. «Стоит сбок, только рот разевает», считала кухня. А на украинский балет «Ночь перед Рождеством». Ходили мы с бабушкой. В антракте я перелезал из-за ложи бенуара в партер и обратно. Все вместе так понравилось, что вместо «Спасибо» спросил.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 У Немировича ставили тихий дон и поднятую целину дзержинского тогда писали без «З». Екатерина Дмитриевна в лицах изображала, как Григорий прячется в стоге сена, а казаки его ищут и тычут в стог саблями. Пела, как с одной стороны, света «Светопреставление брат на брата восстает, все кругом перемутилось, антихрист идет». А с другой — речитативом. Теперь нельзя без прононса Поля Робсона. Хорошие ребята жизнь по-новому построют Настоящими людьми будут. Настоящими. Надо думать, из-за Екатерины Дмитриевны и опер «Кухня» из года в год дебатировала. Шолохов не сам написал. Возражений не было. Всем хотелось, чтобы не сам.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 На гастролях на Волге она упала с пароходного трапа и умерла от перелома основания черепа. Алексей Семенович самолетом отвез ее в Курск, в осужденном кухне дорогом цинковом гробу. Через несколько лет он женился на даме с неслучайной фамилией Бромлей. В предвоенном году Алексей Семенович меня напугал. Он пришел советоваться с папой, как заполнить анкету — Я подглядывал через руку и в графе «Партийность» увидел Б.П. Я знал, что Б и что за это бывает. Папа не вдруг меня успокоил. Алексей Семенович меня игнорировал. Только раз, когда мне было пять лет, усадил меня на свой письменный стол, дал в руки коробку из-под красного мака и сделал феноменальный снимок.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 И потемневший кирпич с круглым клеймом шеншин сокрушался, что старики помнят барины и понятия не имеют о поэте. Алексей Семенович посвятил меня в украинскую поэзию. Ранний тычина, сгинувший Дмитро Загул, дореволюционный Рыльский и снисхождение к моему футуризму Михаил Семенко. Двухтомная антология года Тридцатого, без переплета, зато с портретами. Я увлекался... Хлебниковым. Алексей Семенович показал мне тоненькую книжку. Учитель Петрозаводской гимназии Мартынов утверждал, что речь человека состоит из дышевых чуев. Дышевые чуи? Подумайте только, это 90-е годы. В начале 20-х Алексей Семенович учился в Брюсовском институте. Вспоминал, что Брюсов в каждом студенте видел врага и соперника. «Алексей Семенович требовал, чтобы я читал классиков, как современников, критически и пристрастно. Ты знаешь что? Погасло дневное светило, переделка из Байрона. Ты заметил, что шуми-шуми, послушная вертила? Абсурд! Если парус наполнен ветром, он не шумит!» «Алексей Семенович дал мне урок политграмоты». «Марксизм занимает такое же важное место в системе философии, как твои башмаки в системе музыкальных инструментов». Я приносил Алексею Семеновичу свои творения. Он важно указывал на несообразности, карил за неестественность тона, стыдил за неряшливость в русском языке. «Ты послушай, как говорит твоя мама!» Часто из-за письменного стола он вылетал на кухню и требовал, чтобы мама, не задумываясь, прочла написанное на бумажке слова. В благодарность рассказал американский анекдот. В Нью-Йорке Рабинович меняет фамилию на Киркпатрик. Через несколько дней меняет фамилию на Макмаган. Рабинович, зачем вы это делаете? А меня спросит. Мистер Макмаган, какая у вас была фамилия раньше? Я скажу им. Киркпатрик. После сессии восхнил, он схватил папу за пуговицу и шепотом. Я ничего не понимаю. Лысенко, это жламаркизм. Сталинский марксизм в языкознании лишил его верной докторской. Нам приказывали основываться на Марре. Теперь у нас хоть ныли основу, а взамен ничего не дали. С папой Алексей Семенович советовался по практическим, житейским, служебным делам и торжественно провозглашал. Я восхищаюсь Яковом Артемьевичем. Ясность его взгляда на мир достойна удивления. 1900. 77 май